Просфора очень пыталась справиться. Для начала с самой собой, с ужасом, черной лавиной ринувшимся изнутри, потом с осознанием того, что увидела перед собой, дальше с тем, что разглядела вокруг. Пустые глазницы грифоньего черепа, стрещенные во весь клюв, смотрели сквозь душу, пронизывали похлеще даже с самого острого жалы. Взывали к той пустоте, остаток которой тыхались внутри каждого, как осадок от первобытных протоэмоций. Попадамс сглотнула и догадалась, если не смотреть на череп в упор, должно стать полегче. Девушка отвернулась, но глаза уже более или менее привыкли к темноте, и все стало только хуже, потому что девушка увидела десятки таких же черепов впереди. Словно бы кто-то обчистил мастерскую скульптора, притащив кучу слепков одной работы. Но в том-то и дело, что черепа были явно разные, отличающиеся в деталях, а значит, точно настоящие! И тут Просвора поняла: Так вот куда делись грифоны. И даже Альвио прямо сейчас не расскажешь. Он бы пищал от восторга, внося хоть один светлый оттенок в палитру черно-бурого ужаса. Именно этого как понимала Просфоля. Ей сейчас и не хватало. Нужно было поговорить с кем-нибудь, потому что молчание в темноте в принципе походило на сконцентрированное безумие, капли которого достаточно, чтобы слететь с катушек. Надо было продолжать идти вперед. Все бы ничего, если бы не эти черепа. Дамс вглядывалась и понимала, что дальше их только больше. Девушка с трудом приподнялась, на всякий случай зажмурившись, и нащупала холодные камни. Просфора пошла, подкосили ноги, но начинается, — подумала она. И так каждый раз, с чем-нибудь, когда-нибудь, но каждый раз. Надо было просто привести лекарство. Попадамс с трудом пошла дальше, хоть ее словно и отталкивала потоком штормового ветра. Черепа грифонов косо смотрели вслед морозной пустотой глазниц, как бы намекая, что о них не стоит забывать.